Глава 29. Моя дочь родилась в ночь, когда произошло отключение электричества. И не только больница, но и полгорода погрузилась во тьму. Мне хочется думать, что в этом было некое знамение. Ее появление на свет оказалось столь значительным событием, что оно должно было быть чем-то отмечено. На улице постепенно гасли огни, комната за комнатой, дом за домом. Исчезая точно пузырьки шампанского над нашими головами, пока темнота не настигла нас у ворот больницы, куда мы срочно приехали на машине. Я истерично хохотала между схватками, и акушерка с квадратным подбородком, не понимавшая моего языка, решила, будто со мной что-то не так. Но я не могла объяснить. Я смеялась, потому что хотела родить свою дочь дома, но он сказал, что нельзя, что он не может брать на себя такую ответственность. Это был один из тех редких случаев, когда мы не сумели прийти к согласию. И вот мы оказались в больнице. Он дико извинялся, я хохотала и задыхалась. Сестры кричали и чертахались, ходячие больные натыкались друг на друга в темноте. Не знаю, почему я так много смеялась. Уже после мне говорили, что впервые видят роженицу, хохочущую между схватками, ведь если кто и смеется, то исключительно под воздействием Энтонекса». Возможно, у меня была легкая истерика, возможно, все казалось мне настолько невероятным, что я не могла до конца поверить в происходящее. Возможно, я действительно немножко испугалась, и тем не менее не могла поверить, хотя в последнее время я вообще ничего не боялась. Правда, когда боль стала действительно сильной, мне уже было не до смеха. Затем я жевала за губник, баллона, за киси азота, и орала от ярости и обида, что никто не потрудился предупредить меня какой-то кошмарный ужас. Что было потом, я помню смутно. Все словно смешалось, и боли, поты, и, пот, и чьи-то руки, и ласковые голоса в призрачном свете, уговаривающие меня тужиться, твердившие, что я справлюсь. Но я и так знала, что справлюсь. Несмотря на боль, несмотря на шок, предвещавший рождение ребенка, мне не нужны были их слова ободрения. Я знала, что смогу родить ребенка, даже если рядом никого не будет. И пока, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в простыне, я смотрела на свое обнаженное тело, она выскользнула из меня с той же решимостью, с той же уверенностью в своих способностях, подняв ручки вверх, словно в знак победы. Он был там, чтобы встретить ее. Не знаю, как ему стало известно, мне казалось, он оставался на месте. Я заранее взяла с него обещание, что он не будет стоять рядом со мной, чтобы не испортить романтическое представление обо мне. Он рассмеялся и сказал, что это просто смешно. И так он был там, когда она сделала свой первый глоток воздуха в этом мире». И даже в тусклом свете я видела, как заблестели у него на щеках слезы, когда он перерезал пуповину и поднял малышку вверх к пламени свечи, чтобы я тоже могла на нее посмотреть и поверить, что это не сон. И акушерка, которая, как мне казалось, уже... Приготовилась ею заняться, отошла в сторону и терпеливо ждала, пока он ласково целовал ее личко, вытирал кровь с ее конечностей, с темных волосиков, напевая при этом воркующим голосом песенку, слов которой я не понимала. Он произнес ее имя, имя, которое мы вместе выбрали — Вероника де Моренес. И сразу же, точно по мановению волшебной палочки, появилось электричество. И город вновь засиял огнями район за районом, и теплый свет фонарей снова омыл притихшие улицы. Но когда зажглись светильники в нашей маленькой палате, акушерка решительно подошла к выключателю и погасила свет. Ведь в этом сумраке таилась некая своеобразная красота, магия полутемной комнаты, которую даже она не смогла не заметить. И пока эта женщина обмывала меня порывистыми, но нежными движениями, я смотрела, как мой муж с дочерью на руках ходит по палате при свете свечей и плакала. Сама не знаю почему. Возможно, сказалось изнеможение или переизбыток эмоций, возможно, я просто не могла поверить, что мое тело сумело произвести на свет такую идеальную, красивую маленькую девочку, что я нечаянно стала творцом такой радости. «Не плачь, Амор», — сказала Алехандра задыхающимся от слез голосом. Он подошел к кровати, с сомнением посмотрел на личико нашей дочки и осторожно протянул ее мне. И хотя его глаза были полны любви, его руки двигались, как в замедленной съемке, словно не желали выпускать ребенка. И пока дочка глядела на нас, моргая невинными умными глазками, Алехандр прижал меня к себе, и все мы оказались связаны общим объятием. «Не стоит плакать, ее будут очень любить». Слова Алехандра проникли мне прямо в душу, не оставив там темных потайных уголков. Ее будут очень любить.